Глава сорок «Леди Алисия», – подключился к разговору молодой блондин с зелеными глазами. На первый взгляд ему можно было дать лет 20-25, пять, одет он был довольно скромно, в видавший виды сюртук и такие же штаны, и то, и другое черного цвета. Говорил спокойно, неспешно. «В обществе ходят слухи, что один из ваших племянников маг, причем довольно сильный». Вы планируете представлять его ко двору? Гордия еще слишком мал, ответила я, гадая, по какому закону я обязана представлять ко двору племянника мага. Да и вообще, какой интерес может быть у этого блондина? Для чего ему знать подробности об уровне магии у Гордия? Ему и 12 лет не исполнилось, а потому говорить о его появлении при дворе пока что преждевременно. Блондин кивнул, показывая, что принял информацию и вернулся к своей тарелке. Остаток обеда прошел спокойно. Рожеволосое чудо смотрела настороженно и больше не пыталась доставать меня расспросами. Свекор о чем-то думал и сосредоточенно жевал все, что лежало на его тарелке. Свекровь мило улыбалась. Другие родственники, похоже, радовались в неочередной возможности поесть на халяву. Ну, или же это я была испорченной стервой и везде видела желание сесть на шею тому, кто побогаче. Сразу же после завершения обеда Ричард решительно поднялся из-за стола, извинился перед всеми и увел меня порталом назад в Уотервик. «Не смотрите таким убийственным взглядом, ваше сиятельство!» — хмыкнул он, едва мы оказались в холле дворца. «У вас, ваша светлость, очень много родни!» Язвительно сообщила я ему. И не все они воспитаны достойным образом. Вы о Сандре? Ей как раз простительно, она еще не вышла из детского возраста. А вот вы, ваша светлость, могли бы и предупредить меня о количестве родни. И вы тогда согласились бы пообедать с нами? Ехидство в голосе. Все может быть, если бы вы были честны заранее. Ричард широко улыбнулся. «Я всегда честен с вами, моя будущая супруга». «Порчу нашлю», — пригрозила я. «Сомневаюсь, что вам это под силу». «Я найду специалиста, специально ради вас». Еще одна широкая улыбка. «От вас все, что угодно». «Стервец! Он нарочно меня выводил, стоял, смотрел на мое раздражение и наслаждался им». «Уж не знаю, до чего мы дошли бы в наших взаимных колкостях, но входная дверь внезапно отворилась, и на пороге появилась фигура в шубе и снегу». «Нисса!» – пробасила фигура голосом одного из моих управляющих. «Волки на дальнюю деревню напали!» Надо сказать, я растерялась и несколько мгновений просто молчала, не знала, как реагировать на услышанное. Для меня, никогда не жившей в селах и деревнях, тем более расположенных неподалеку от леса, что-то подобное было из разряда страшной сказки, ужастика, который рассказывают по вечерам у костра, чтобы пощекотать себе нервы. Я слабо представляла себе, как волки могут напасть на целую деревню. И вот теперь передо мной стоит закутанный с ног до головы управляющий и объявляет, что волки напали на моих крестьян» безоружных и беззащитных, что им угрожает большая опасность и надо что-то делать, причем немедленно. А я понятия не имею, как следует поступить в такой ситуации. Не знаю, как спасти моих людей. Холод и снег, так и порывавшиеся проникнуть сквозь открытую дверь, меня волновали мало. А вот волки... Надо признать, Ричард сориентировался быстрее меня. «Руку!» приказал он управляющему. Тот мгновенно повиновался, вытянул в направлении Ричарда свою руку. «Представь себе то место!» Несколько секунд, и вот уже в холле стою я одна. А в пространстве исчезает арка портала. Ричард и управляющий перенеслись туда, к волкам. Последняя мысль привела меня в чувство. Я вздрогнула не только от страха, но и от холода. Все же дошла до двери, закрыла ее. В холле образовался небольшой сугроб. Вроде и не так долго мы общались, а вон уже чуть ли не пощикал нанесенного снега. Я вызвала служанку, приказала все убрать и отправилась в свою спальню, греться у разожженного камина. Не хватало еще заболеть Ричарду на радость. Ричард, вот от кого не ожидала я решительных действий, да еще таких! Он, получается, отправился разбираться с волками? Один? Да, он маг. Да, он привык сталкиваться с опасностью по роду своей деятельности. Но он там без поддержки. А волков много. Так, стоп. Я что, волнуюсь? Из-за него? Из-за этого самовлюбленного аристократа? Сексиста и эгоиста? Я переживаю сейчас. Я придвинулась в кресле поближе к камину, с удовольствием ощутила жар огня через решетку. Дожили. Я волнуюсь, переживаю, чуть ли не психую. И все почему? Потому что этот обормот отправился сражаться с волками. То есть он мне не безразличен. Приехали. И когда я успела в него влюбиться... Боги, я влюблена в этого... Да что вас всех?